Документ 8. Посол Шуленбург в МИД Германии. Телеграмма. Москва 22 июля 1939 года, 13 часов 7 минут. Получено 22 июля 1939 года, 13 часов 35 минут. Срочно. Телеграмма номер 136 от 22 июля. Вся советская пресса сегодня опубликовала следующее сообщение под заголовком «В наркомате внешней торговли». На днях возобновились переговоры о торговле и кредите между германской и советской сторонами. От наркомата внешней торговли переговоры ведет зам торгпреда в Берлине товарищ Бабарин от германской стороны господин Шнурре. Шулинбург. Перевод сообщения, на которое ссылается Шулинбург, сверен с русским оригиналом и приводится по тексту, опубликованному в Правде 22 июля 1939 года. Примечание составителя.